Лучше всего было бы куда-нибудь увести ее или уговорить не губить свою жизнь. Все же она решила повидаться с Юджином.